Скоро мир обнаружил, что он, как и его товарищи, часто плачет. С каждым днем теряет в весе и постоянно оглядывается через плечо. К исходу первого месяца от пухлости Райна не осталось и следа, а обрывки блестящего зеленого костюма, свисавшего с его скелета, создавали впечатление, бутон весь покрыт неизвестными науке водорослями. Рядовой Динкль, провевший в боях времени больше остальных, приобрел привычку креститься и по всякому поводу поминать «Судный день». Послушать, как он твердит про Армагеддон, прошептал как-то Райан Миру за завтраком. Так это прям конец света. Я предупреждал тебя насчет идиотских шуток, ответил Мир, хватая подходящий лоскут костюма Райана и оборачивая его вокруг шеи собеседника. Он начал уже затягивать его, но вовремя опомнился и ужаснулся тому, что собирался совершить. Прости, Верни, не знаю, что на меня нашло. Ладно уж, пробормотал Райан, массируя горло. Знаешь, я ведь был профессиональным комиком. Но почему-то даже в лучшие времена мои шутки действовали на людей точно так же. А я вот не помню никаких лучших времен. В этом-то и беда. По мне, времена всегда были одинаковыми. Мир нащупал в кармане голубого лягушонка маленького товарища по несчастью, подарившего ему проблеск надежды. Но все равно это не повод душить меня, забудем об этом, ладно? С несчастным видом Мир кивнул и погладил ровную пластмассу, словно надеясь вызвать таким образом исполняющего любые желания джинна. Полотнище, закрывающее вход в палатку, откинулось, и в треугольном просвете появился лейтенант Хихикинс. Что-то в нем показалось Миру странным, и приглядевшись он заметил, что лейтенант сменил грязные лохмотья на новенький сверкающий мундир. Его сопровождал запуганного вида сержант, который держал заполненный маленькими конвертиками деревянный ящик и кипу каких-то тонких тряпок голубого цвета. «Все ко мне!» — крикнул Хихикинс. «Наконец-то! Настал день, которого мы все так ждали!» «А что это за день, сэр?» — осторожно полюбопытствовал Райан. «День отдыха? Разве я не говорил?» «Нет, сэр. Неужели нам положены выходные?» «Что за вопрос?» Рот Хихикинса попробовал растянуться в улыбку, Но так как это вызвало чрезмерное напряжение в коротковатых губах, ему пришлось ограничиться поддергиванием уголков. «Что за глупый вопрос? Неужели вы могли подумать, что ваши офицеры настолько ленивы и бессердечны, что не сознают, как вы устали?» «Нет, ребята, мы прекрасно понимаем, что вы не можете сражаться бесконечно, что вам нужно отдохнуть, расслабиться, подлечить душевные раны». «Прекрасно, сэр. Сколько продлится наш отпуск?» Хихикинс взглянул на часы. «Вы, Райан, служите в Легионе 30 дней, значит, вам положено 3 часа отдыха». Райан отступил на шаг, чтобы меня вши сожрали. «Следите за выражениями», — нахмурившись, сказал Хихикинс. «Однако не беспокойтесь, я вправе добавить вам и Мирру еще какое-то время за безупречную службу. Именно это я и собираюсь сделать». «Вы насладитесь максимально возможным периодом отдыха вместе со всем взводом. Четыре часа!» «Четыре часа!» — пришептал Райан. «Даже не верится, это слишком много». «Да нет же, Райан, вы заслужили это, а кроме того, знаете, что дорога к месту отдыха не входит в отпущенное время». Благожелательность так и перла из Хихикинса. «Эти четыре часа даже не начнутся, пока вы не ступите на Аспатрию». Сердце Мира с интересом прислушивавшегося к разговору, замерло при последних словах лейтенанта. Он твердо решил не делать ничего, что могло бы привлечь к нему нежелательное внимание, но в ту же самую секунду пальцы его ослабли и выпустили котелок с овсянкой. Лейтенант Хихикинс с неодобрением наблюдал, как Мир встал и принялся счищать липкую кашу с лохмотьев костюма. «Что это вы так разволновались, мир?» — спросил лейтенант. «Задумали дезертировать на Аспатрии?» «Ни в коем случае, сэр!» — забормотал мир, стараясь выглядеть воплощением преданности долгу. «Это меня радует, потому что...» — хихитин соласкательно погладил опухоль на горле. «Я приказываю всем вернуться на корабль не позже, чем через 4 часа после приземления в Пионер-Сити». «А теперь стройтесь получать деньги и выходные и костюмы». Отстояв очередь, Мир получил конверт, на котором стояло его имя. И костюм, сработанный из материи, весьма напоминавший гофрированную бумагу. Порадовавшись тому обстоятельству, что Легион снабжает отпускников чистой одеждой, Мир вскрыл конверт и обнаружил, что из причитающихся ему 300 монет, 100 вычтены за бумажный костюм, а еще 40 перечислены в полковой пенсионный фонд. Последнее... Учитывая среднюю продолжительность жизни легионера, прямо намекала на коррупцию в высших сферах. Мир решил не задавать лишних вопросов, поскольку оставшихся денег должно было хватить на приличный обед в голубой лягушке. Если повезет, то за два часа, что он проведет в ресторане, мир нападет на какой-нибудь важный след. Он не вполне представлял себе, что это будет. Узнавший его официант, имя или адрес в памяти кредит компьютера, Но это был единственный шанс, и мир намеревался ухватиться за него обеими руками. Как только всплывет факт дезертирства, ему потребуется укромное местечко, но за три столетия своего существования Пионер Сити разросся до такой степени, что без труда вмещал 4 миллиона человек. И мир был уверен, что сможет прятаться столько времени, сколько понадобится. Не исключено, что времени этого хватит, чтобы пройти по следам ведущим из шикарного ночного клуба. Конечно, есть вероятность, что в прежней жизни он ни разу не был на Аспатрии, что лягушонок попал к нему каким-то неведомым путем, но мир поскорее прогнал эти мысли. Под бдительным взором лейтенанта Хихикинса разношерстная компания уселась в звездолет. Пассажирское отделение в нем оказалось побольше, чем в уже знакомых миру кораблях, и включала душевую с туалетом. Как только прогудел клаксон и звездолет отправился в свой безынерционный полет, Мир устремился в душевую. Сержант, он же сортирный смотритель, предложил ему на выбор холодный душ за 5 монет или горячий за 20. Мир выбрал удовольствие подороже, но сэкономил на бритве, решив сохранить короткую золотистую бородку, отросшую за месяц. Лицо, смотревшее на него зеркало, казалось тверже и взрослее, чем запомнившееся из недалекого прошлого. Как тебе моя борода? спросил он Райана, натягивавшего бумажный костюм. Она придает тебе Женесекуа, ответил Райан. Только я не знаю, что это такое. Мир уставился на товарища. Еще одна так называемая шутка. Что значит так называемая? негодующе переспросил Райан. Ты даже не понимаешь, как тебе повезло, что я рядом и всегда готов подбодрить тебя. Ну что ж, может ты и прав. Миру пришло в голову, что Райан единственный его друг в целом свете. И что если его план сработает, они расстанутся навеки. В том, что именно Мир, вступивший в Легион, чтобы служить в нем до скончания дней, собирается дезертировать, заключалась какая-то зловещая ирония. Ведь Райану, представлявшему службу недельным отпуском в горах... Суждено было тянуть солдатскую лямку до самой своей недалекой смерти. Быстро убедившись, что никто не смотрит в их сторону, он вытащил из ячейки шлем Райана и заменил его своим собственным. Райан с удивлением наблюдал за этими манипуляциями. Что это ты задумал? Даю тебе микроплеер. Мир показал пальцем на нейтрализатор команд и перевернул шлем. Он мне больше не понадобится. А когда ты вернешься, он тебе тоже не... Заметив, что Мир трясёт головой, Райан вытаращил глаза. «Войнон, неужели ты имеешь в виду то, что я думаю, что ты имеешь в виду?» «Я всегда говорил, что ты гений, но это уж слишком!» Мир приложил палец к губам и чуть слышным шепотом объяснил, как работает его изобретение. «Эта штука поможет тебе остаться в живых, пока не подвернётся возможность смыться!» Постарайся проделать это во время боя, тогда тебя сочтут убитым и никому в голову не придет заниматься поисками. Почему ты сам не смылся? У меня есть кое-какие дела на Аспатрии, по крайней мере я надеюсь на это. Может еще увидимся? Надеюсь. А еще, Войнон, желаю тебе найти то, что ищешь. С чувством близким к отчаянию мужчины пожали друг другу руки... Мир выскочил в общий зал и плюхнулся на скамью рядом с тупо глядевшим в пол Динклем. Динкль тут же вскочил и перекрестился, затем уселся и вновь впал в мрачное оцепенение. «Очнись, малыш!» — сказал ему Мир. «Ведь ты идешь в увольнение!» Динкль слегка шевельнулся. «Нас, Патрио! Боже, спаси и сохрани!» «Плохой пейзаж?» «Теперь уже хороший. С тех пор, как в 83-м мы вышибли мозги из суземцев. Но тебя почему-то совсем не тянет туда. Динкль кивнул. Слишком много воспоминаний. Везет некоторым. У меня-то их нет. Вот пристрели приятеля, которого жрет ковер-самолет, сразу запоешь по-другому. Мир похолодел. Короткая служба в Легионе приучила его к мысли, что существует бесчисленное множество способов перехода в мир иной. Но история, рассказанная Динклем... Каждый раз оказывала на него одно и то же действие. Красные кровяные тельца превращались в крохотные звенящие кубики льда. Уняв дрожь, мир попробовал успокоить Динкля. «Сделанного, сказал он, не вернешь!» Динкль уставился на него свинцовыми глазами. «Это что, новое течение в философии? Ты раздвигаешь границы человеческого познания?» Не вижу оснований для подобных высказываний, вспылил мир оскорбленный. Я хотел только сказать, прошлое ушло, его нет. Но Оскар от не ушли, и продолжают здравствовать, сынок! молвил Динкль и перекрестился. Сверхъестественный ужас с новой силой охватил мира, но любопытство превозмогло. Что это за Оскары, про которых ты все время твердишь? Сверхчеловек и сынок. Здоровенные лысые ребятки с мускулами в самых невероятных местах. Кажется, что они сделаны из полированной бронзы. Статуи? Статуи не двигаются. Голос Динкля звенел бездонной пустотой. А вот Оскары бегают быстрее ветра. Ломают голыми руками деревья, и ничто, ничто не берет их. Радиация, пули, бомбы, все отскакивает. Они-то и кончили войну на Аспатрии. Их даже офицеры боялись, поэтому нас и вывели из лесов. «Я что-то не совсем понял», — сказал Райан. «Оскар — коренное население Аспатрии». «Вы головастые ребята, ничегошеньки не знаете, что творится в реальной галактике». Динкель оторвался от горестных воспоминаний, чтобы бросить на Райана презрительный взгляд. «Аспатрия — одна из самых древних земных колоний. В общем-то, война из-за этого и началась». Аспатрианцы сидят на своей планете вот уже 300 лет. Им взбрело в голову вкусить независимости и не платить налогов. Что будет с Федерацией, если каждый недоумок, но кто такие Оскары, не сдавался мир, откуда они взялись? Никто толком не знает. Они просто вынырнули на Аспатрии в 82-м или 83-м. Кое-кто утверждает, что они мутанты. Но мне это все ведомо. Лицо Динклен начало подергиваться, голос окреп. «Солдаты дьявола, вот кто они такие!» «Грядет последняя битва добра со злом, и мы в лагере проигрывающих!» «Слушайте, близится судный день, и мы не переживем его!» «Успокойся, успокойся!» – залепетал мир, заметив, что головы обитателей самых дальних скамеек уже начинают поворачиваться в их сторону. Единственное, что хотелось миру – остаться незамеченным до момента побега. Но история Динкля загипнотизировала его. «Почему ты так уверен, что Оскары — это зло?» Я видел их в действии. Динкель снова перекрестился. Глаза его остекленели. Однажды я отстал от взвода, пробирался один через лес и услышал какой-то шум. Я встал на карачки, дополз до опушки поглядеть и увидел... Увидел пятерых Оскаров. Они схватили наших парней. Раненых. Я слышал, как они стонут и молят о пощаде. Бесполезно. Оскары приспокойно занимались своим делом. Динкль закрыл лицо руками. «Нет, не могу. Продолжай». Казалось, ледяной ветер шевелит волосы на голове Мирра, но разум его никак не мог освободиться от пут душераздирающей истории Динкля. «Что делали Оскары?» «Они кормили чудовищ Нашими ребятами». Желудок Мирра подпрыгнул до самого горла. «Боже мой, не хочешь же ты сказать...» «Хочу, Войнан». Оскары притащили несколько ковров самолетов. Они это могут. Ничто им не страшно. И набрасывали их на лежащих на земле ребят. Я все еще слышу их вопли и мольбы о быстрой смерти. Я все еще вижу, как они извиваются, а их переваривают. Стальные пальцы Динкли впились в колени мира. «Еще. Знаешь что, Войнан?» Оскары смеялись. Они радовались тому, что хороших парней жрут живьем. Будь я храбрецом, я поднял бы ружье и прекратил страдания ребят, но я жалкий трус Войнан. Я перепугался, что меня ждет такая же судьба. Уполз и спас свою шкуру. С тех пор я живу не по праву.